Глава восьмая. Ксения. Разговор с подругой меня успокаивает. Вика уверяет, что если он только попробует меня обидеть, то она этого породистого козла в асфальт закатает, лично приедет в администрацию и наваляет Максиму по первое число. Меня, если честно, немного смешит ее бравада, но за долгие годы нашей дружбы я привыкла к вспыльчивому и немного вздорному характеру подруги. Мы с девочками ужинаем в кафе и домой возвращаемся уже под самый вечер, когда им пора укладываться спать. Мне хочется максимально отодвинуть встречу с мужем. После того, как Ивану объявили об отставке, он стал еще более жестким. «Мам!» — начинает Яна, когда мы усаживаемся в машину. «Папа Иван сегодня был очень злым», — жалуется дочь. «Да!» — поддерживает ее сестра. Он так кричал на кого-то в своем кабинете, что мы очень испугались. Алиночка-петровночка не разрешила нам никуда выходить из нашей комнаты. Да, а еще она сказала, что папа заболел горячкой. А что это за горячка такая? Мы тоже заболеем? Нет, милые, улыбаюсь, им не стоит знать о моем волнении. Эта болезнь не заразная. Только папе не говорите, что знаете про нее. Пусть это будет наш секретик. Договорились? Больше всего на свете девочки любят секреты. Они с довольным видом закрывают на замок свои рты и выкидывают ключики в сторону. Хорошо, что хоть и этим можно их отвлечь. Всю дорогу до дома малышки, перебивая друг друга, рассказывают мне о том, как провели день. И чем ближе к особняку моего мужа мы оказываемся, тем тяжелее становится на сердце. Я даже забываю о встрече с Вольцевым. «Почему так долго?» Иван встречает нас на пороге. «В кафе засиделись?» Небрежно пожимаю плечами. «Ты знаешь, как это бывает?» Девочки с важным видом уходят в свою комнату. Сейчас они воодушевлены нашим секретом, поэтому ведут себя довольно скромно. Обычно их поведение раздражает Ивана. Он часто сердится, а потом выговаривает мне о том, что я, как порядочная мать, обязана научить своих детей манерам. Одним словом, Чужих детей мой муж принять так и не смог. Да и не хотел, наверное. Ведь наше с ним отношение — просто выгодная для обоих сделка, где я, к большому моему сожалению, самое слабое звено. «И как это бывает?» — цедит сквозь зубы. «Ты пьян?» — замечаю. «Давай поговорим завтра. Про нового главу я уже рассказала тебе все, что знаю. Еще днем». Остальное не стоит решать в таком состоянии. Мне сказали, этот индюк интересовался тобой. Муж хватает меня за плечо, когда я совершаю попытку уйти вслед за девочками. Кто? Делаю вид, что не понимаю. Да я и вправду не понимаю. Вольцев! С презрением выплевывает. Острая игла больно укалывает сердце. Я громко выдыхаю. Ты знаешь, что будет, если решишь переметнуться. Советую об этом не забывать. Я помню. Стараюсь выглядеть спокойной. Пытаюсь освободиться, но Иван не собирается отпускать. Раз у тебя так много информаторов, — говорю ему, — они должны были донести, что я весь день не выходила из кабинета. Тебе не о чем волноваться. — Ты моя жена, Ксения. И должна вести себя точно, как она. Я не потерплю предательства. Теперь муж, наконец, ослабляет захват. Тебе не стоит злоупотреблять алкоголем. Предупреждаю его. Это ради девочек. Не хочу, чтобы близняшки боялись отца. Без тебя разберусь. Бросает Иван и направляется к выходу из дома. Замираю на месте какое-то время. Пытаюсь напомнить себе, что сильная ради детей что я стала такой уже давно, потому что жизнь не щадит слабых. Жаль, что всякий раз приходится себе напоминать об этом, чтобы вновь не скатиться туда, где я лишь молоденькая студентка с широко распахнутыми глазами и огромными планами на жизнь, которым не суждено было сбыться. «Это еще что такое?» Умиляюсь близняшком, забравшимся на кроватку в одежде и медицинских масках почти на все лицо. — Это чтобы не заболеть, — заявляет Аня. — Помнишь, ты заставляла нас надевать такие на улице, когда по городу гулял страшный вирус? Обе девочки с подозрением глядят на меня. — Иногда мне кажется, у дочерей развито необычное чувство — распознавать ложь. — Конечно, помню. Но сейчас в этом нет необходимости. А вот принять душ вам обеим не помешает. Прищуриваюсь заговорщическим видом. Кто первый добежит до ванной, тот выиграл. Обе малышки с криком спрыгивают с кровати. Они выбегают из комнаты, точно дикари. Беспроигрышный вариант. Всегда отлично срабатывает. Весь остаток дня проходит в заботах о детях. Мне нравится этим заниматься. Аня и Яна — моя отдушина. То, ради чего я, однажды совершив опрометчивый поступок, запретила себе любую слабость. Измотанные длинным днем сестренки быстро засыпают. А вот я долго не могу уснуть. Ворочаюсь с на бок в своей постели, стараясь не думать ни о чем. Спустя, наверное, час руки сами тянутся к телефону. Я открываю браузер и вбиваю в поисковой строке свой запрос. «Максим Вольцев». Зажмуриваюсь на секунду, обдумывая принятые решения, но все же открываю глаза. Куча фотографий и ссылок на сайты всплывают перед глазами. Даже не знаю, зачем это делаю. Тыкаю на первый попавшийся сайт. Кажется, бессонная ночь мне обеспечена.